Глава 27 Ниже уровня. Ник Оз родился на втором уровне, поэтому и не знал жизни лучше. Смотря вверх, он созерцал защитные юбки небоскребов и думал, каково это — родиться и жить там, наверху, с самого рождения. Мама много ему рассказывала истории из прошлой жизни. Тогда жизнь была едва ли легче, чем ныне — Но Ник с детства, слушая о ней, ощущал какую-то невероятную романтику и в мечтах всегда видел себя уровнем выше, а то и двумя. Удивительная синергия, сплотившегося перед лицом ужасающего врага общества, всегда вызывала в нем чувство гордости, ведь он знал, что среди тех людей были и его родители. «Когда-нибудь я буду смотреть сюда сверху вниз», — думал он. Живя на дне, он с детства познал все горести и лишения, хоть был единственным в семье. Здесь прогресс будто не хотел двигаться с места, и каждый мог довольствоваться лишь объедками, которые временами падали сверху. Да, Ник понимал, что правительство хотело изолировать общество от криминальных элементов, образовав некое подобие лепрозория у себя в подвале. Но что скажешь о людях, которые попали сюда не по своей воле? Почему они не имели права на достойную жизнь? К таковым относились и его родители, и это всегда вызывало в некий какой-то необузданный гнев и обиду, с которыми он никак не мог справиться, или, скорее, не хотел. Его отец с ранней молодости был не слишком амбициозным, но очень трудолюбивым и порядочным человеком. Мама всегда говорила, что именно эти качества и привлекли ее, ведь такие люди всегда были на вес золота. Но блеск золота вызывал зависть. Занимая не самую рядовую должность в транспортном кластере города, его отец обладал немалыми возможностями, но даже их не хватило в тот день, когда его подставили. Из зависти или под влиянием банального желания занять его должность его безосновательно обвинили в коррупции, все тщательно подстроив. В то время законы технократии были не менее суровыми, и его изгнали на уровень ниже, как тогда говорили «понизили». Кто бы мог подумать, что вернуться он уже никогда не сможет. Его молодая жена была беременна Ником и не видела другого выхода, кроме как отправиться в ссылку вместе с мужем. Ее любовь и уважение к нему были бескрайни. Так они оказались здесь. Шли годы, Ник взрослел, но он всегда помнил горький опыт родителей. С ним никогда так не поступит. Никогда, потому что он всегда будет на шаг впереди. Родители слишком поздно заметили это в сыне и теперь могли только с грустью покачивать головами, поговаривая, что они никогда не были такими. Как бы там ни было, Ник поставил себе четкую цель – они не вернуться на третий уровень, каких бы жертв ему это ни стоило. Работая с самого детства в небольшом семейном бизнесе, к 15 годам он уже сумел собрать значительные для их дна деньги – Но даже это было ничто по сравнению с требуемой суммой, что ему озвучили в бродах. Только эти люди обещали вернуть его с семьей наверх, пусть и за весьма внушительную сумму. Любого такая сумма испугала бы, но в тот день Ник просто светился от счастья и даже решил поделиться своей радостью с отцом. Ник, не вздумай связываться ни с кем из бродов. Никто не может вернуться назад, иначе бы они сами уже были наверху. «Они просто заберут все и убьют тебя. Да и откуда взять такие деньги на нашем уровне? Это просто невозможно. Забудь», — сказал ему отец в тот вечер. Ник лишь разозлился и пообещал больше не делиться ни с кем своими переживаниями. «Невозможно. Что за глупое слово?» — думал он. Никто не смел его ограничивать, даже отец. И уже через месяц он убедился в этом, когда местные разборщики предложили ему крупную сумму за наводку на нужные импланты. Это удача, ведь заказ был сделан крупной шишкой их уровня, который в очередной раз захотел обновить свои периферийные импланты. А деньги у него точно были, и это знали все. Работа не пыльная, просто быть наблюдательным и дать наводку на тех, кто прибыл к ним сверху. Да, одна мысль, что будет с этими счастливчиками, которых разборщики разорвут на части, чтобы получить все протезы, органы и импланты ради наживы, пугала. Но Ник думал так. Раз они попали сюда, значит и по делам им. Значит, они заслужили такую судьбу. Так Ник впервые забыл о том, как попала сюда его семья. Наблюдение было делом нехитрым. Их машины выполняли доставку почти по всему уровню. И все, что от него требовалось, это написать простой скрипт для камер, чтобы они смогли распознать людей с небес. В тот день отец заболел, и Ник руководил доставками за него. Как всегда, стоило только отцу на сутки выбыть из дел, как создавалось впечатление, что все начинало рушиться. Но Ник привык во всем видеть плюсы, и даже это воспринял как лишнюю возможность. Возможность узнать, правдивы ли слухи, что в одном из районов их уровня видели чужаков. Как раз сломалось несколько беспилотных грузовиков, и Ник мог без особых выдумок сам поехать в этот район и осмотреться. Времени будет немного, но даже такой возможностью грех не воспользоваться. Вдруг именно этот день станет счастливым для него. «Сегодня мне повезет», — подумал он, и поехал на первый заказ в лавку старины. Лук.